47. Молли потеряла счет времени. Она знала, что долго спала, но удивление без снов. Теперь она снова смотрела на д в и ж е н и е силуэтов за шторой. Лился слабый свет, похоже от мониторов. Рита Оллен проскользнула за штору, улыбнулась и села на крутящийся стул рядом с постелью Молли. Немного подкрутив колёсико капельницы, она сказала: "Ну что ж, пора продолжить наш разговор. Значит, пытка заключается в том, чтобы держать меня в состоянии неопределенности? Честно говоря, я не помню, на чем мы остановились". Продолжила Рита Оллен. В это мгновение Молли х о т е л о субить ь её, но она взяла себя в руки и уточнила. Кто заменил Степанку во главе мафиозной организации? А, ответил а Рита Олин. Полковник, разумеется. Молли будто дара речи лишилась, а Олин продолжала. Полковника симилировался, с безупречно говорит по шведски, занимается бизнесом, но не утратил при этом своей характерной жестокости. Он не является исполнительным директором АО Ньюард Инвестмент. То место занимает подставной б о л в а н ч и к так называемый чистый бизнесмен. Нет, полковник прячется где-то в иерархических низах, но правит всем он. Ты знаешь, кто это? Да, спокойно ответил л о л л е н К этому мы еще вернемся. А сейчас ты должна рассказать о деньгах, Молли. До сих пор ты на удивление стойко противостояла наркотикам. Будет проще для всех, если ты расскажешь все, что знаешь. Я предоставлю тебе самый убедительный аргумент. Дело в том, что я делаю это не ради себя. Ты пытаешься меня убедить, что деньги тебе не нужны? – воскликнула Молли. После всего, чему ты меня подвергла, мне нужны деньги, – ответила Рита. Но не для меня самой. У меня средств хватает. Нет, речь идет о четырех женщинах, переживших все ужасы свободы в самом ее чреве. Эти женщины должны получить компенсацию за долгие годы страданий. Я тут никто, Молли, просто психотерапевт, который пытается исправить прошлое. Четыре? переспросила Блум. Кивнув, о л е н встала. Она подошла к шторе и медленно отодвинула ее. Неясные силуэты по другую сторону полупрозрачной ткани вдруг обрели четкие контуры. Подвал занимал довольно большое пространство. За большим письменным столом сидели две женщины, каждая за своим компьютером. Одна брюнетка, другая блондинка. Третья рыжеволосая стояла, наклонившись над всеми. Все три подняли взгляд и помахали Молли. И у всех трех виднелись черные повязки н а предплечьях. Это были Надя к а р л с о н и Атилия Гримберг, а теперь Блум узнала и рыженькую. В последний раз они виделись четырнадцать лет назад на светящейся кровати в филиале Свободы, на водяной кровати. Их взгляды тогда встретились. Очевидно, это была женщина по имени Гита. т о л е н снова задернул а штору и присела рядом с Блум. Там только три женщины, сказала Молли. А не четыре. С тобой будет четыре, Молли. Со мной? Ты тоже стала жертвой свободы и полковника. Разумеется, по сравнению с другими тебя это задело лишь п о к а с а т е л ь н о й но мы рассчитывали на четверых. Юлии, как ты знаешь, больше нет. То есть ты собираешься отдать мне... Четверть моих собственных пенсионных денег? Это ты отдашь три четверти? возразил Рито о л и н Компании женщин, которые в высшей степени этого заслуживают, если рассуждать так, будет легче. Получается примерно пятьдесят миллионов крон на человека. В качестве пенсионных накоплений должно хватить? Молли молчала, глядела в потолок. Такого она не ожидала. Не ожидала она и того, что деньги начнут пахнуть. От всего этого дерьма исходил запах торговли людьми, преступлений на сексуальной почве, нелегального оружия, наркотиков и нищеты. Сможет ли она построить свое дело на таком основании? Самооборона для женщин на деньги от издевательств над женщинами? Что-то здесь хоть и привлекательно парадоксальное, но насквозь гнилое. Я даже не знаю, откопал лес, потом эти деньги, сказала она. Зато я знаю, ответила Рита. Мы знаем, потому что полковник тоже охотится за ними. Они лежат там, где ты их зарыла, Молли. Чем быстрее ты расскажешь, тем больше у нас шансов их опередить. Не думаю, что вы поделитесь со мной деньгами, сказал а б л у м Зачем отдавать пятьдесят миллионов полицейскому? Как я уже сказал, а ты тоже жертва, Моли. Где деньги? ч ё р т а с два. Я не доверяю тебе, Рита. Ты слишком часто лгала и слишком грубо злоупотребляла своим положением. Если я все расскажу, вам ничто не мешает меня тут же убить. Чтобы это дело выгорело, надо спрятать все концы в воду. Ты всерьез думаешь, что мы собираемся убить тебя? – спросил Рита Оллен с некоторым удивлением. Ты же не можешь оставить следы. Точных координат т а й н и к а у тебя нет, Молли. Навигаторов четырнадцать лет назад еще не было. А поскольку деньги, скорее всего, зарыты где-то глубоко в лесу, то чтобы найти точное место, нам понадобишься ты. Вот там-то вы меня и убьете. Впервые Молли увидела, как Рита теряет самообладание. Выражалось это не в жестах или других явных проявлениях гнева, а скорее в поджатых губах и жестком взгляде. Ты не слышала, что я сказала? Глухо произнесла она. Речь идет о компенсации для жертв насилия, жертв, которые стали моими друзьями. Хочешь, чтобы я подробно описала все, чему они подвергались год за годом? Хочешь детального рассказа о самых страшных издевательствах и унижениях? Хочешь знать, что происходит за кулисами шведского феминистского великодержавия, как жадные до власти мужчины вымещают свою фрустрацию на купленных, как они считают, женщинах? Хочешь знать, с какими именно травмами живут Надя, т и л и я и Гита, т и чьи останки делят могилу с Юлией? Молли Блум сделала глубокий вдох. Нет, сказала она, в этом нет необходимости. Я посвятила свою жизнь тому, чтобы выслушивать свидетелей. Продолжала Рита Оллен, которая теперь уже было не успокоится. ь Моя задача заключалась в том, чтобы оставаться спокойной и нейтральной, р а ц и о н а л ь н о м ы с л я щ е й и дарящей утешение. Мне приходилось сидеть в кабинете, обрастая все более прочной металлической броней. Но когда я услышал о свободе и о том, что там происходило, моя броня рассыпалась. Мне рассказала Атилия. Она была первой, кому удалось выбраться. Моя первая пациентка из свободы. Атилия переспросила Блум. Они жертвы Молли, они преступники. В разные периоды времени они оказались в свободе. Атилия попала туда довольно рано. Ей удалось уйти благодаря фальшивой медицинской справке, в которой говорилось, что у нее спит. Надю и Юлию вышвырнули, когда они стали старыми и страшными. А Гитта, когда стала старой и страшной, была переведена в легальный сектор Ньюард Инвестмент на рецепцию клиниговой н компании на Лидинге. Компания, разумеется, владеет аон ь ю а р д Инвестмент. Там она и подслушала телефонный разговор, в котором ее шеф упомянул исчезнувшие деньги. Тогда мы поняли, что начинается охота за сокровищами, и вскоре полковник поймет, что охотится ь за ними не он один. Гита, усмехнувшись, произнесла Блум: "Ао, чистый дом. О чем ты?" Блум покачал головой, насколько это было возможно. Ее захлестнула волна смешанных чувств. Сэм. Да нет ничего, сказала она. у б е р г е р а возникло странное чувство в этом, а о чистый дом. Гита т так посматривала на своего шефа, как сказал Сэм, золотой парень Виктор и малышка Гита. т Так значит начальник Гитты полковник, кивнул а о л е н скрывающийся на низших ступенях иерархии. Его зовут Виктор. Теперь да. Снова кивнул о л и н Виктор Густовсон. Есть еще р у с с к и й уменьшительно л а с к а т е л ь н ы й в а р и а н т имени Виктор. Какой? Ближайшее окружение называет его Витенькой.